Радиоуглеродный анализ показывает, что ей около 900 лет, авторитетно сообщил Константин, стараясь глядеть исключительно в экран Практически ровесница замка. В прохладном микроклимате склепа ткани трупа частично мумифицировались, не давая скелету развалиться, и в стенде он лежал наискось, с по-прежнему вытянутыми над головой руками и распахнутым в беззвучном крике ртом. Даже волосы продолжали с седыми рыжеватыми клоками торчать в сторону, как уложенные лаком. А судя по уцелевшим фрагментам одежды и амулетов, перед нами типичная средневековая ведьма. Сбышек напротив так воодушевленно увивался вокруг стенда, словно там лежала спящая красавица. Целовать ее, правда, кибертехнолог не отважился. — По-моему, типичные ведьмы в такие ситуации не попадают, — усомнилась Кира. — Смотрите, что я нашел. — Рэми создал еще одно вертокно. Секретарь весь день просеивал инфранет в поисках любой, относящейся к замку информации, которая могла бы помочь судебному делу. И это, видимо, был один из найденных манускриптов. В летописи XIV века имеется обрывочное упоминание о черной колдуньи, которой оказали недостаточно вежливый прием, и она в отместку прокляла замок ее владельца. Дескать, и замок развалится, и все баронские потомки перемрут. «Да, ведьма, она действительно была так себе», согласилась начальница начальницей Трикси. «А жаль», — Веска добавила Кира. «Возможно, дело спасла баронесса, нагулявшая наследника на стороне». Жарко вступился за ведьмино злое имя Сбышек. «Или барон решил выбить клин клином», — предположил Реми. «То бишь магию магии». В средние века существовало поверье, что если замуровать фундамент здания живого человека, то оно будет стоять вечно. Видимо, ведьма оказалась такой роскошной жертвой, что это перевесило ее колдовство. Ну а раз первая часть заклятия не сбылась, то и со второй не выгорела. «Первая сбылась», — осенила Трикси. «Замок развалился и снова собрался на Кассандре». «Ладно, уговорили. Ведьма настоящая», — вздохнула Кира. «Но нам-то с ней что теперь делать? Подарим историческому музею?» Продолжал фонтанировать восторгом свышек «Или даже основем свой...» «В бане?» — безжалостно остудила его полначальница. В приоткрытую дверь лаборатории воровато заглянул Сергей Петрович. Наткнулся на три грозных взгляда и один убийственный и предпочел пройти мимо. «Значит так», — вернулась к делу глава ОЗК. Про шки. «Нашу находку мы пока никаким музеям не рассказываем и вообще не треплемся о ней за пределами замка, ясно? Переложите ее куда-нибудь в прохладное место и разберитесь с механизмом склепа, только как можно аккуратнее, чтобы не попортить плесень и паутину. Они нам еще пригодятся, когда будем делать инсталляцию с напечатанным скелетом». «Вам же не нравилась эта идея?» — удивилась Трикси. «Мне, — с чувством сказала Кира, — не нравится все». Но, черт побери, если этот баранишка не гнушается врать про неупокоенного предка, то я имею полное право отплатить ему тем же. Моти Женька высыпал остатки взятого в дорогу комбикорма, как раз хватило. А вот Джеку предстояло нешуточное испытание. В столовой на раздаче стояла сама Эльвира. Вид, с которым она плюхнула киборгу в миску черпак варева, мог сравниться только с торжеством черного властелина, которому поверженный светлый паладин целует грязный сапог. Не хватало лишь раскатистого злодейского смеха. «Я сомневаюсь, что смогу это съесть», — скорбно сообщил Джек, когда друзья устроились за самым дальним отстойки столом. «Да к ней ешь», — прочавкал Женька. «Гуляш как гуляш, нажористый» а лёгкое послевкусие половой тряпки навевало ностальгические воспоминания об общаге. «Отдай мне!» «Ну что ты, разве я могу допустить, чтобы мой...» Джек в последний момент спохватился, что Женька ему уже никакой не хозяин. «Лучший друг доедал за киборгом!» В таком варианте фраза утратила половину эффектности, зато просветлённый голодом Женька не упустил своего шанса. «Ничего, все подумают, что я доедаю за хозяином!» Джек насупился еще больше и с ненавистью вонзил ложку в гуляш. Та наткнулась на какую-то кость, отскочила и стрельнула подливкой на стол. Нарочно это подстроить Эльвира никак не могла, но дополнительное унижение врага ее однозначно порадовало. «Ну, погоди!» — упрямо пробормотал киборг в адрес поварихи. «Мы еще посмотрим, кто за кем будет посуду мыть». Обычно после ужина в замке становилось намного тише. Часть сотрудников и опекаемые ими киборги жили, вернее, ночевали в поселке. Но сегодня взбудораженная находкой ОЗК бурлила до самого отбоя. Олегу и его отряду пришлось буквально выпихивать за дверь некоторых особо ретивых кладоискателей. Повторить успех Тайры и Алана никому не удалось, но работа центра была сорвана напрочь. Даже вальяжные дамы из бухгалтерии, обсуждавшие события с показушным пренебрежением, отпрашивались якобы в туалет и исчезали с концами. А когда взбешенный Сергей Петрович отправлялся на их поиски, то заставал жертв запора и диареи за упоенным простукиванием стен и протоптыванием полов. Шумиха улеглась только, когда всех разогнали по спальням, и то не сразу. Обитатели замка долго шумели молча, по сети, кое-как угомонившись далеко за полночь. Еще немного выждав, раздосадованный Лаки воровато выбрался из постели. Настроение у него было паршивое сразу по двум причинам. Во-первых, Аллан и Тайра стали героями дня и хвастались на пропалую, на что Лаки чхать хотел, как и на призовую шоколадку из личных запасов Киры. Но всё равно бесило. Ну, подумаешь, нашли они человеческий скелет. Он в каждом человеке есть, если его расковырять. И даже в киборге, но их ковырять сложнее. Во-вторых, Трикси категорически запретила Лаки кормить тараканов». С точки зрения Лаки, это был возмутительный геноцид, ведь тараканы жили в замке задолго до ОЗК. Ванессы и всех баронов, а значит, имели на него куда больше прав. Вполне возможно, что за эти годы и количество поколений тараканы успели обрести разум и основать цивилизацию хотя бы уровня ацтеков, поклоняющуюся щедрому божеству чревоугодия, по крайней мере, насекомые начали отчетливо выделять Лаки из толпы прочих кровожадных богов и перегонки бежать к нему с молитвами. Но Трикси ехидно возразила, что подумает над этим вопросом, когда тараканы начнут проводить массовые жертвоприношения в их честь, а пока что никакой им манны небесной. Для каждого замкового киборга были прописаны серые зоны, заходить в которые запрещалось, всегда или только ночью. Неразумные киборги воспринимали их границы как неприступные стены, разумные как расхлябанный чистокол, поставленный дураками для дураков. Выйдя из спальни, Лаки словил сразу два предупреждения от «желтого охранника» и от «Трикси», оба автоматические. Опекунша уже спала, и запрос сгенерировал процессор. Если их проигнорировать, то система разбудит и Олега, и «Трикси», но Лаки хорошо подготовился. Выпил два литра воды, а в унитаз спальни запихал скомканную простынь, нажал кнопку «слива» и зафиксировал поломку оборудования. Проанализировав ответ, Система создала в серой зоне коридор к ближайшему общественному туалету возле лестницы. Лаки мрачно оскалился и пошел туда, прижимая локтем подушку. Ему нужен был маршрут до другого туалета этажом ниже, вернее, до подсобки по пути к нему. В серую зону она попадала только краем, и Лаки, тщательно закрыв за собой дверь, сел в противоположном углу, разложил по полу принесенные дары и застыл перед ними с видом Прометея. Ничего интересного ни для киборгов, ни для тараканов подсобке не водилось. Только несъедобный хлам вроде сломанной техники, старых инструментов и оставшихся после ремонта стройматериалов, которые теоретически можно использовать, когда дела станут совсем плохи. Кира сюда сегодня уже заглядывала. Тем не менее, тараканы кочевали по подсобке стадами. То буквально сыплись гостям на головы, то когда разгневанная жертва возвращалась с баллоном инсектицида, где-то затаиваясь. Трикси предполагала, что они ползут из кухни через щель в общей стене, но чтобы отыскать и законопатить этот лаз, надо разобрать хлам хотя бы наполовину, что еще кое-как осуществимо, а вот утрамбовать его обратно... В общем, подсобка ждала черного дня как для ОЗК, так и для тараканов. Зимой на Кассандре было так тоскливо, что хоть ты срывайся, Если бы не несколько банок со ждущими весны жучинами, яйцами и куколками, Лаки ее ждать не стал бы. Тараканов и то запрещают. А ведь они совершенно безобидны, Маленькие, изящные, нежно шуршащие и такие красивые. Особенно только что перелинявшие. Белоснежные, с мягеньким тельцем и просвечивающим брюшком, в котором все кишки видны. Лаки отключил дыхание, чтобы оно не мешало ему упиваться топотом сотен маленьких лапок. Тараканы друг за другом выползали из-под ржавого генератора, как раскатывающиеся из опрокинутой миски орешки, и перегонки бежали к еде. На умиленно склонившегося над ними киборга они не обращали внимания. Лаки даже удалось осторожно погладить самых милых по спинкам, а один забежал ему на плечо и долго сидел там, благодарно щекоча усиками шею. Вдоволь наигравшись с тараканами, Лаки неожиданно сообразил, что они приходят в подсобку вовсе не из кухни, В той стороне вообще никаких помещений нет, только толстенная каменная стена. Возле нее и хлама, кстати, гораздо меньше. Достаточно отодвинуть древний генератор. Киборг встал и, осторожно ступая между суетливой паствой, направился туда. Дорвавшись до постели только во втором часу ночи, глава Узака спала как убитая. Но некромант ей попался отменный. С трудом разлепив веки, Кира обнаружила нависающую над ней черную фигуру наподобие горгулей, сидящую на корточках на спинке ее кровати. Не успела глава ОЗК отстраненно подумать, это всего лишь боевой киборг, и снова закрыть глаза, как некромант сделал следующий ход. «Вот!» Гордо объявил он, сунув кире под нос оторванную голову на черенке, иссохшей до позвонков шеи, с которой на девушку посыпалось и поползло что-то маленькое, холодное и царапучее. «Давай шоколадку!» Женька, напротив, никак не мог уснуть в непривычном месте, и усталость от перенасыщенного событиями дня в этом только мешала. Лесник долго крутился в слишком мягкой постели, завистливо посматривая то на ушедшего в спящий режим напарника, то на свинку, громко храпящую безо всякого процессора. После 648 восьмой прыгнувшей через заборчик сыроежки, как Женька не пытался призвать воображение к порядку, грибы периодически чередовались с преследующими их бабками, что отнюдь не способствовало релаксации. Лесник, наконец, начал проваливаться в желанное забвение, но в самый хрупкий переломный момент его безжалостно оттуда выдернули. «Джек, ты это слышал?» «Да», — сонно отозвался киборг. «Опять вопит кто-то». «Так, наверное, надо что-то делать?» Женька откинул одеяло и сел, лихорадочно нащупывая ногами обувь. «Надо», «Да, да, — согласился Джек. «Сейчас». Под изумленным взглядом напарника киборг встал, со скрежетом придвинул к двери шифоньер, все на том же автопилоте вернулся в постель, лег и накрылся с головой. Но... Женька прислушался к хлопанию дверей, криком топоту, громкому командному голосу начальника охраны и финальным аккордом вою какой-то сирены и заключил, что, пожалуй, в данной ситуации это будет самым правильным решением. Утром Кира впервые за неделю увидела лазурное. Чистое до самого горизонта небо и яркое, однако, не то что греющее, а словно веющее морозом солнце, на котором главе ОЗК упорно мерещилась клыкастая ухмылка. Площадку перед замком традиционно покрывал толстый слой снега, выплюнутого тучами напоследок. Принимать стимулятор после принятого четыре часа назад успокоительного было не лучшей идей, но иначе Кира не заснула бы вытряхивая из постели сперва настоящих тараканов, а затем мерещащихся, а утром не смогла бы встать. Тайра с Алланом были посрамлены. Лаки стал героем ночи, что гораздо круче. «Все-таки зря вы ему шоколадку дали», — с досадой сказала Трикси, которой пришлось делить со своим подопечным как лавры, так и нагоняй. «Ладно, подушка, но простыню наполовину затянула в слив, и она там застряла. А когда я...» «Дёрнула посильнее?» «Надо было не дёргать, а вызвать ремонтную бригаду», — укоризненно заметил Реми. «Я вызвала». Трикси пристыженно закусила губу, вспомнив выражение лиц техников, когда вроде бы разумный киборг молча вручил им нанизанный на простыню нитаз, вывороченный вместе с корнем трубы в кусках штукатурки. «Знаешь, в тот момент я готова была отдать ему всё», — искренне сказала Кира. «К тому же, как ни крути, он честно её заслужил». Теперь у ОЗК было целых два шкелета, но, к сожалению, оба не те. «Этому лет 250», — объявил Константин, вроде бы начавший немного привыкать к древним останкам. Впрочем, новый скелет и выглядел поприличнее. В черном, уже пыльно-сером фашистском мундире с полуистлевшей красной розовой повязкой на рукаве трофейная голова в намертво присохшей фуражке с орлом лежала отдельно. В лаборатории так разило дезинсектантом, что слезу вышибало даже у киборгов. «Сара, если ты скажешь, что при тогдашней экологии предок барона вполне мог дожить до Второй мировой войны, то я за себя не отвечаю», — сразу предупредила Кира. «Я скажу за то, что шкелет мужской, а оно уже теплее», — парировала юрист. «Если сложить из них правильную комбинацию...» «Сара! Сара, Сара, вы прямо как моя троюродная кузина Цофочка!» — патетично всплеснула лапами Сара. Этот ей мехом не вышел, тот запахом. Так в итоге и осталась наедине со своим партеногенезом». Сбышек напротив алчно потер руки. «Ага, музей пополняется. Смотрите, тут даже есть древнее стрелковое оружие. Интересно, как эта штука...» Трикси прозорливо выхватила у кибертехнолога штуку, пока тот не успел разобраться, как она, и осчастливить ОЗК еще одним покойником. «Лучше бы у него были какие-нибудь документы», — проворчала глава УЗК. «И нам не пришлось бы ломать голову, кто он и как здесь очутился». Кира имела в виду собственный, трещащий по швам череп, но все единодушно покосились на более отломанную голову. «По форме и состоянию тела можно предположить», — осторожно начал секретарь, «что данный объект зашел в потайную комнату еще при жизни, а потом сел в углу и умер. Просто так?» «Сел и умер?» «Нет, где-то через три-четыре дня», — прикинув, уточнил реми «У людей это быстро». Все снова посмотрели на голову, вокруг которой попытался возникнуть ореол мученика. Но вдрызг разбился о высокую фуражку с нацистским орлом. «Как я понимаю, все эти дни дверь комнаты предположительно была заперта». Ядовито поинтересовалась Кира, по горло сытая и трупами, и черным юмором секретаря. «С вероятностью 97 процентов». Невозмутимо парировал тот. Глава ОЗК хотела саркастично поинтересоваться, куда подевались еще три. Но вовремя сообразила, что Рэми намекает на утренний диалог. «Кира, выходите из спальни, вас ждут в кабинете. Лучше сдохнуть!» Неужели никак нельзя установить его личность? Это ведь уже не средневековье. Двести лет назад на земле наверняка велись записи обо всех пропавших без вести людях. «Велись!» уязвленно подтвердил реми успевший перерыть все доступные архивы. А еще велась война, на которой тысячи людей пропали без вести и, думаю, исчезнувшего фашиста-мародера не особо искали даже после нее. «Мародера?» — удивленно переспросила Кира. «Да, при нем был полуисклевший мешок с серебряным канделябром и тремя тарелками». Трикси махнула рукой на неприглядный серый ком, который даже киборги разбирать побрезговали. Просто просканировали. «Возможно, он не удовлетворился этой добычей, потребовал выдать ему фамильные драгоценности, и барон с готовностью отвел его в сокровищницу с западней». «Теоретически можно попытаться идентифицировать солдата по номеру табельного оружия», — продолжил Реми. «Но в то время оно тоже часто переходило из рук в руки. К тому же эта информация имеется только у военного министерства федерации». Слова министерства. А тем паче Федерации разом отбили у Киры желание что-либо выяснять. «Ладно», — хмуро сказала она, — «положите его пока обратно, к тараканам». «Нет, травить их не надо, придержим для инсталляции». «И дохлых тоже не выкидывайте, соберите в коробочку, вдруг пригодятся». «Вот это я понимаю, экономия», — уважительно проворчала Сара. Женьку разбудила Мотя, уютно свернувшаяся калачиком на хозяйской груди. Когда свинка была маленьким полосатеньким поросеночком, это умеляло. Когда перевалила за пятьдесят килограмм, удавливала. Мотя с обиженным хрюканьем шмякнулась на пол. Женька тихо понадеялся, что не вместе с люстрой этажом ниже. А лесник сонно натянул штаны, накинул куртку и побрел к двери. Открыл ее, долго-то посмотрел внутрь, пытаясь сообразить, где тут коридор или хотя бы унитаз. Потом сдавленно ругнулся и захлопнул шифоньер. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил Джек. «Иду в туалет», — пропыхтел Женька, отодвигая шифоньер. Это потребовало неожиданно больших, почти надрывных усилий, но не ударять же в грязь лицом перед киборгом. Он слева от двери стоял, — заметил Джек, когда адский шум и скрип утихли. «Справа он лучше смотрится», — смущенно буркнул окончательно проснувшийся и еще больше заторопившийся лесник. Мотя выскочила из комнаты вместе с ним, одержимая той же потребностью. Туалет на втором этаже почему-то не работал. Из него доносились странные звуки, ругань, характерный свист молекулярного резака и временами тонкой, извивающейся вдоль стены струйкой текла вода. Женька все-таки заглянул внутрь, увидел чей-то злой тыл в обрамлении разложенных по полу инструментов и не стал лезть с расспросами. На первом этаже все было в порядке, не считая очереди на вход. Сплошь люди, которые недоуменно косились на Женьку, но вежливо молчали. Свинья крест-накрест, обвязанная выпрошенной у кладовщика веревкой, и то вызывала меньше вопросов. Видимо, киборги вполне могли потерпеть, пока сантехническую катастрофу ликвидируют. «Кто последний?» «Я за вами». Лесник оглянулся и вздрогнул. К нему обращался тот странный тип из стенда, с утра выглядящий еще более взъерошенным и безумным. «О, собрат по несчастью», — обрадовался Сергей Петрович, бесцеремонно хватая Женьку под локоть, будто старинного друга. «Ну как все прошло? Какой вам разряд присвоили? Проблемы только с имплантами? Или сам процессор барахлит? Что? Нет, я человек». Лицо Сергея Петровича стало еще более участливым и сочувственным, лица очереди — обреченными. Мало им было человека с манией киборга, так теперь еще и киборга с манией человека подвезли. «Конечно, конечно!» — воскликнул главбух, похлопывая лесника по плечу с наклейкой и одновременно гордо выпячивая свое. «Мы все тут люди, только некоторые с имплантатами. Но я очень-очень рад знакомству». Сергей Петрович выпустил Женькин локоть и принялся с тем же энтузиазмом трясти ему руку. «Простите, что временно не могу сделать это с подавающей мощностью. Я сегодня еще и не выспался. За стенкой как будто всю ночь мебель двигали». Женьке стало совсем не по себе. И, видимо, не ему одному. Когда дверь туалета открылась, выпуская очередного просветленного сотрудника, остальные дружно загалдели. «Сергей Петрович, идите теперь вы, ваше время, намного ценнее». Главбух растроганно заморгал и, к счастью, не стал отнекиваться. Судя по многозначительным переглядываниям, Женька был следующим, что радовало его гораздо меньше, чем ожидалось. Трикси, координировавшая уборочную бригаду, мстительно обвела эдемский транспортник серым контуром и расчищать снег вокруг корабля киборги не стали. Напротив, навалили ему под борта урожай со всей площадки. Капитан, не выдержав такого безобразия, нарушил свое затворничество и выскочил на трап ругаться. «Вы же вроде собирались тут зимовать», — с невинной улыбкой парировала Трикси. «Вот мы вас и утеплили». «Да в гробу я видал вас и вашу планету. А давайте нам наши деньги, забирайте свой чертов груз, и мы немедленно отсюда улетим». «Отдайте нам груз, и через две недели деньги будут на вашем счету, честное слово. Вы же все равно укладываетесь в сроки поставки и ничего не теряете». «А нам это оборудование жизненно важно прямо сейчас». Капитан сплюнул на макушку сугроба, то есть практически себе под ноги, и снова спрятался в корабле, по-змеиному прошипев задраивающимся шлюзом. Трикси философски пожала плечами и оперлась на лопату, устроив себе маленький перерыв. Снегоочиститель был всего один, и на нем гонял торжествующие лаки, больше катаясь, чем работая, что заставляло остальных еще старательнее махать лопатами. Ведь в следующий раз за руль пустят самого отличившегося. За спиной Трикси деликатно скрипнула замковая дверь. Несмотря на почти расчищенную площадку, свинья предпочла извилистый путь сквозь сугробы, расшвыривая их еще одним жизнерадостным бульдозером. Пока она по собачью сосредоточенно обнюхивала ноги Трикси, киборг наклонилась, подхватила волочащуюся за животным веревку и передала ее подбежавшему хозяину. «Спасибо!» Женька торопливо намотал поводок на кулак. В куртке на тонкую майку было зверски холодно, но Мотя слишком настойчиво требовала выгула. — Как ваши дела? — осторожно поинтересовался лесник, имея в виду и ночные вопли, и сортирный форс-мажор, и нечаянно подслушанный разговор с капитаном. Трикси безнадёжно махнула рукой, имея в виду вообще всё. — Это тот самый вепрь, про которого ты нам в баре рассказывал? — Нет, что ты! — Женька усмехнулся и тут же погрустнел. Фелькс совсем дикий был. Я его перед терраформацией отловил и в заповедник отвез. Как он драпанул, когда очухался. Наверное, теперь долго ни к одному человеку не подойдет. Надеюсь. А это мои алименты. Помеска с домашней свиньей. Лесник благоразумно выбрал из зафродительного фродительного помета самого мелкого поросеночка, но не учел, что его напарник тоже любит живую природу, особенно кормить. «Симпатичная», — искренне сказала Трикси. «Я когда-то...» По ушам до самых пяток резанул тяжелый рок с предсмертным грохотом барабанов, звериным рыком певца и такой пронзительной партией синтезатора, что в замке взвыли все собаки разом, и даже Мотя попыталась к ним присоединиться. На трап, помогая себе рукой по поручню, снова выполз капитан. Во второй руке он сжимал полупустую бутылку. «Вы же все равно тут впахиваете!» — объявил он глубоко нетрезвым голосом. «Вот мы и врубили вам музончик!» Капитан издевательски оцарютовал бутылкой и скрылся в шлюзе за миг до того, как его внесло туда с запущенным киберрукой снежком. «Сукин сын!» Трикси активировала фильтр звуков, как и остальные киборги, кроме одного, и траектория снегочистителя стала еще хаотичнее. Женька, увы, был лишен такого удовольствия, и ему пришлось орать, чтобы услышать хотя бы самого себя. «Вообще-то вы действительно ведете себя не слишком красиво!» «Как будто в заложники его взяли, и издеваетесь». «Еще неизвестно, кто тут кого и над кем», — с досадой возразила Киборг. «У этого типа паршивая репутация. За последний год он растерял почти всех клиентов, а новые боятся с ним связываться. Собственно, поэтому мы и предложили ему эту работу, а он согласился. Любой нормальный курьер предпочел бы взять с нас расписку и помчаться дальше. Компенсация за простой не окупит упущенную выгоду и падение рейтинга компании». А этот предпочитает торчать здесь и показательно страдать. Значит, других заказов у него нет и не предвидится. Зато есть шанс нажиться на наших проблемах. Ничего не делая. Чёртов шакал. Не, какой-то груз у него точно был. Полиция даже часть конфисковала, припомнил Женька таможенную шумиху. Ну да, несколько контейнеров, принадлежащего команде «Хлама», которые они годами таскают по галактике в надежде втюхать наивным аборигенам. «Скорее всего, капитан нарочно не выкидывал те просроченные фрукты, чтобы содрать с нас за испорченное, как за конфискованные. «Тогда зачем вы с ним связались?» – удивился Женька. «Если знаете его, как облупленного». «У нас», – сухо сказала Трикси, – «тоже не самая лучшая репутация. К тому же эти фрукты успешно отвлекли внимание таможенников от более ценных вещей, которые вам все равно не отдают», – напомнил Женька. Киборг молча слепила еще один снежок и запулила его в корабельный иллюминатор, просто чтобы отвести душу.